Пари, Гарь-ду-Нор. Обратите пристальное внимание на ваш новый смартвер Юпитер Зет-Ю, поражающий элегантным сочетанием благородства и современных технологий. А теперь и защищенности. Ваш новый смартвер Юпитер Зет-Ю оснащен детектором Джен-АйДи, и никто, кроме вас, не сумеет добраться до хранящейся в нем информации. Выбранному на роль жертвы прохожему – Реклама настолько надоела, что он пару раз отмахивался от прилипшей машины, но маркетинговый дрон счел хорошо одетого мужчину потенциальным покупателем и упрямо продолжал преследование, нашептывая несчастному заложенный в электронные мозги текст. «Юпитер Зет Ю гарантирует максимально возможную защиту не только сканер отпечатков пальцев и сетчатки, но и привязку к GenID, чтобы не случилось, ваша информация останется в неприкосновенности. До сих пор смарт-вэр с чипом GenID не связывали. Юпитер стал первой ласточкой, но явно не последней. Производители давно подбирались к возможности совместить набирающий популярность электронный документ, вживляемый в кость чип, с главным электронным гаджетом жителей Земли — умными очками, обеспечивающими постоянный доступ в сеть. Усердно внедряемый GenID накрепко связывал человека со всемирной базой данных и обеспечивал наивысший уровень идентификации. Чип еще не стал обязательным, но об удобстве его применения не говорили только мертвые журналисты, а нанятые звезды так убедительно демонстрировали преимущество GenID, что число очипованных росло как на дрожжах — И теперь, когда оно перевалило за половину населения планеты, настало время связать его с другими устройствами. И человек окончательно превратится в метку на мониторе. В метку, о которой известно абсолютно все. «Ваш смартфейр надежно защитит деньги, письма, фотографии. Пошел вон!» — хрипло велел мужчина. Дрон испуганно пискнул и резко взял вверх, поскольку программа распознавания агрессии оценила уровень тревоги как красный, который может закончиться попыткой уничтожения устройства. Мужчина же плюнул на тротуар, коротко выругался в сторону улетевшего дрона и шмыгнул в притормозившее такси. Как только он оказался в салоне, робомобиль мгновенно набрал скорость и принялся перестраиваться в левый ряд. Резкий маневр показал, что машина управляется отнюдь нестандартной программой а как минимум спортивный, да и внутренности неприметного и даже слегка потрепанного снаружи Рено сильно отличались от обычного. Усиленный кузов, нестандартные пуленепробиваемые стекла и прозрачная перегородка поперек салона, от которой производители отказались сразу, как только из такси исчезли водители. Здесь она сохранилась и надежно ограждала гостя от хозяина робомобиля, худощавого мужчины в неприметной одежде его глаза скрывали узкие смартвер с черными стеклами но черты лица выдавали азиата скорее всего китайца привет абдула произнес он изобразив на лице равнодушно вежливую улыбку привет ли ответил гость мрачно изучая перегородку перестал мне доверять я никогда тебе не доверял а раньше мы общались лицом к лицу извини купил новую машину ха ужень взял из-под стаканника пластиковую бутылку с газировкой и сделал большой глоток из горлышка. Такси давно набрало максимально разрешенную в городе скорость и стремительно удалялось от северного вокзала на восток в сторону более безопасных районов. «Хочешь, скажу, о чем ты думал, когда шел к машине?» — неожиданно поинтересовался Ли. «Научился читать мысли?» — изумился Абдула. «Ты думал, можно ли обмануть Джен Айди?» Несколько мгновений Абдула... Изумленно таращился на китайца, после чего выдохнул. «Откуда ты знаешь?» «Маркетинговый дрон был оклеен рекламой «Юпитер Зед первый смартфер с подключением к чипу «Джен Айди», и он не мог не задать тебе определенный ход мыслей», — объяснил Ли. «Ты, кстати, подключен?» «Нет». «Рано или поздно придется», — пообещал Хаожень. Или сам подключишься, или примут закон об обязательном чипировании преступников. Абдулла вздрогнул и скривился. Им придется доказать, что я преступник. Полагаю, достаточно будет одного привода в полицию. Откуда ты все знаешь? Предсказывая будущее на основе анализа настоящего. Что? Не заморачивайся, махнул рукой Или, бросив быстрый взгляд в окно. Роботакси двигалось по кольцу, и можно было позволить себе поболтать. «Скажи, я прав или нет? Ты думал, как обмануть Джен-Айди?» найди — признался Абдулла. «Ответ — никак. Второй ответ — даже не пытайся. И если вживляемый в кость чип еще можно подделать, теоретически, то добраться до базы данных ДНК не способны даже лучшие хакерские группы. Все пытались и все признали поражение. А если невозможно добраться до базы данных, то взлом чипа не имеет смысла». — Экспресс-анализ тут же покажет несоответствие, и тебя потащат в кутузку. Мушкетер провел пальцем по подлокотнику кресла. — На сегодняшний день Джен Айди — идеальный идентификатор. Я даже немного завидую парням, которые его разработали. Это была прекрасная творческая задача. — То есть скоро мы все окажемся под колпаком? Наивный и плохо образованный абдулла до сих пор не понимал, что он давно под колпаком. правда Не таким классным, как Джен Айди, но, чтобы не затягивать разговор, Ха уже не стал вдаваться в подробности, а коротко подтвердил худшие опасения собеседника. — Обязательно. — И что делать? — Отказываться от чипирования пока это возможно, но... но думаю, твой ДНК уже в базе. Я не давал разрешения на его использование, — возмутился Абдула. Ли деликатно улыбнулся и поднял брови. — Ты принес золото? — Ты знаешь, что принес ворчливо ответил преступник. «Наверняка просветил меня еще на улице». «Просветил», — не стал отнекиваться Хао Жень. «На тебе четыре слитка, каждый по килограмму, как договаривались». Абдулла расстегнул куртку и продемонстрировал мушкетеру спрятанное в карманах разгрузки золота. Десять лет назад его продажа частным лицам в виде песка и слитков была окончательно запрещена что привело к взрывному росту цены и огромному спросу на черном рынке. Четыре килограмма могли отправить Абдулу в тюрьму на десять лет, но мушкетер отказывался принимать другую плату, поэтому приходилось рисковать. — Клади по очереди. В разделяющую собеседника в перегородку был встроен лоток, или открыл его, чтобы принять груз. — Сюда поместится только один, — заметил преступник, оценив размер ковша. Поэтому я сказал по очереди, напомнил Хаужень, вынимая из лотка первый слиток. Банк Греции? Товар настоящий, ослабился Абдулла, взят при ограблении македонского отделения. То есть слитки горячие? А ты их собирался властям сдавать? Я, Хаужень запнулся, я и закашлялся, одновременно почувствовав нарастающую слабость и головокружение. Что случилось? Участливо поинтересовался Абдула, возвращая второй слиток в разгрузку. — Я... — мушкетер посмотрел на золото и скривился. — Ты... — Нужно было надевать латексные перчатки, — расхохотался Абдула. — Тогда бы токсин не подействовал. Ли пробормотал бессвязное ругательство и сполз на пол. Абдула улыбнулся, снял смартфер и уверенно воткнул его в один из внутренних незащищенных разъемов робомобиль заморгал красным, показывая аварию энергетического контура и стал плавно прижиматься к обочине. Мое самое странное воспоминание... Хм... Мое самое странное воспоминание кажется выдумкой сумасшедшего и, скорее всего, действительно является галлюцинацией. Потому что прошлое не может быть настолько отчетливым, запоминаться в таких подробностях и... Возвращаться, постоянно, мать его, вспыхивать в памяти. Прошлое расплывается в легкой дымке тумана времени и не кажется четким. Оно эмоции, чувства и переживания. Прошлое — это запах горящего дерева у первого костра, соленый вкус первой крови во рту, холод первого настоящего страха, ярость первой настоящей победы, прикосновение к любимой. Вот что такое прошлое. Простое человеческое прошлое. А я помню действия и декорации в таких деталях, словно пересматривал этот фильм тысячу раз. Я пересматривал этот грёбаный фильм тысячу раз. Во сне. В одном и том же сне. В реалистическом смешении кошмара, восторга и лжи. Ведь, когда мы говорим о прошлом, ложь становится обязательной даже во сне. Прошлого без лжи не существует, потому что оно хочет нравиться. А ложь – идеальная косметика, особенно для неприглядных девок, таких как прошлое. Ложь не такая грубая, как целлуидный ботокс, и не такая пошлая, как силикон с пришпиленными сверху сосками. Пластику невозможно скрыть, даже самую лучшую. А ловкая ложь проникает в душу по капле и остается навсегда. Прошлое становится другим, но при этом отчетливым. Я пересматривал этот фильм тысячу раз и знаю, что декорации поменялись. Возможно, полностью, но я этого не заметил, потому что декорации меняла ловкая ложь. По капле за каждый раз из тысячи, обманывая меня тем, где я совсем не ждал. Я знаю, что все это было на самом деле, но представляю выдумкой. И в этом, наверное, их настоящая победа над моим прошлым. Они до него добрались». Я прятал воспоминания в самом надежном на свете хранилище, в мозге, в загадочном сером веществе, которому невозможно подобрать ключ, которому очень легко подобрать ключ, но я никого не подпускал к замку. Наверное, не подпускал. Я забыл, что случилось. Детали прошлого шныряют, как напуганные калибри. Некоторые картинки до сих пор пахнут... Другие я помню на вкус, но большинство лишь эпизоды затянувшегося трейлера о том, что было. Я смотрю на эту нелепую склейку и не узнаю фильм, в котором играю главную роль. Я знаю, что мои воспоминания реальны, но ругаюсь на плохие спецэффекты. Я верю в то, что было, потому что мне показывали этот фильм тысячу раз, и я поверил. Я вижу себя, я лежу на спине, открываю глаза и... Взгляд упирается в белый потолок, рассеченный тяжелыми коричневыми балками, наверное, из дуба. Мне хочется думать, что из дуба, потому что нравится, как звучит, балка из дуба. Сразу представляешь нечто тяжелое, основательное и благородное. Старинный замок или особняк на небольшом холме посреди парка, кованые ворота, дворецкие конюшня. Представляешь? И высокие окна справа шепчут — Да, старинный замок или особняк, я доволен. Но в белом квадрате, созданном пересеченными балками, лепится черная точка, маленькая, однако неприятно яркая. Точка не выглядит нужной, портит композицию и рушит ощущение благородства. Ведь в старинном доме, перекрытие которого сложено из тяжелого дуба, не должно быть нерадивых горничных. Точка начинает меня бесить, и я скашиваю глаза вправо к окнам, затрапированным легким серым шелком. Окон четыре, потому что спальня непомерно велика, но мне нравится. Я люблю большие комнаты старинных домов. Терпеть не могу клетушки. Нет, не парк. Серый шелк трепещет на сквозняке, и я вижу, что дом стоит не посреди парка. Напротив другие дома. Теперь я знаю, что нахожусь в городе которым никогда раньше не был. Я приехал глубокой ночью, видел только темные стены, подсвеченные снизу тусклыми фонарями, но мне не интересно что прячется за стенами. Я почему-то не хочу смотреть на город. Не знаю почему. Наверное, потому что фонари тусклые, ведь город изо всех сил старается выглядеть аутентично, так, как в средние века, только помоев на улице не хватает. Город кичится историей прячется в древность, как в раковину, желая хоть чем-то отличаться от бесчисленных поселений, возникших после его рождения. Город хранит свое прошлое, как я. И его декорации тоже меняются. Постепенно, но неуклонно он становится другим, убеждая себя, что остается прежним. Мы с городом похожи. Наверное, поэтому я не хочу на него смотреть. Рядом лежит женщина, спит если верить спокойному, ровному дыханию. Но женщина лживы Это нужно учитывать. Она улыбается. Она улыбается во сне. А значит, ей было хорошо. И сейчас она спит, доверяя мне свою жизнь. Я любуюсь женщиной как гениальной картиной. Нет, ни одной картиной в мире я не любовался так, как этой женщиной. Ни одно, даже... «Гениальное полотно не позволит ощутить тепло, не позволит услышать тихое дыхание, не наполнит душу невозможным ощущением обожания. Я готов любоваться спящей женщиной вечно. Я хочу, чтобы она проснулась». А черная точка стала медленно двигаться на север. «Это муха!» муха и оказалась точка, которой я, наконец, пригляделся и увидел крылья и лапки. Или точка стала больше...» поэтому я заметил крылья и лапки. Муха медленно ползет на север и при этом растет, увеличивается в размерах, словно дорога на север делает путешественника больше. Это не сон, это воспоминание. Во сне я понимаю, что мне в очередной раз показывают старые воспоминания и поражают с точности деталей. А женщина продолжает дышать ровно. Женщине все равно, что муха растет. Женщина ее не видит или делает вид что не видит или женщине плевать на то что муха собирается напасть муха давно достигла размера футбольного мяча и продолжает расти если ее не остановить муха вырастет размером с комнату потом с дом атакует город она будет летать над черепичными крышами и хватать перепуганных людей муха сильна и абсолютно беспощадна и только я стою между ней и будущему. Никто, кроме меня. Я медленно, чтобы не потревожить женщину, опускаю левую руку и нащупываю бхудж, оригинальный индийский меч, поскольку лишь с его помощью можно истребить муху. Короткий клинок не спрятан в ножны. Меч готов к работе. Я медленно поднимаю его и мягко кладу на кровать вдоль левой ноги. Но смотрю при этом вверх мы ждем. Я и муха, которая выросла в изрядную свинью. Мы оба ждем, что сделает меч, я и муха. Муха не дура и с опаской смотрит на Абхудж. Я разочарован. Я хочу, чтобы муха сделала первый шаг, но проклятый монстр выбирает иной путь. Продолжает расти, поэтому первый шаг делает меч, взлетает над кроватью и в комнате начинается сражение. Я и Абхудж против чертовой твари. Муха не столь быстра, как раньше, потому что выросла, она прекрасная мишень, но обзавелась твердым панцирем, пробить который, оказывается, непросто. Клинок скользит, не причиняя вреда, и мне приходится уворачиваться от когтистых лап. Муха, кажется, смеется, и, кажется, перестала расти. Панцирь выдержал три удара, и муха больше не боится б худже Но напрасно, потому что мой меч молчалив сосредоточена и ждет удобного момента. Мы оба ждем. Уворачиваемся от лап, прыгаем по большой комнате, ломая и переворачивая мебель, делаем вид, что вот-вот проиграем, а когда мухе кажется, что победа близка, наносим прямой удар. В прыжке со стола. Клинок пробивает твердый панцирь, черное сердце, и муха рушится на пол, в агонии перебирая лапками и наполняя спальню зловонием. Муха мертва. Я спас мир. Усталый, но гордый, я возвращаюсь к кровати и смотрю на женщину, которая готов любоваться вечно. Я улыбаюсь. Меч улыбается. Мертвая муха воняет. Женщина открывает глаза и внятно произносит. «Я тебя ненавижу». Из дневника Бенджамина Орка Орсона